ويشفع نبينا صلى الله будет заступаться за тех, кто войдет в огонь из его общины, то есть из тех людей, которые делали большие грехи, и они выйдут по причине его заступничества после того, как они сгорят там и превратятся в уголь, и потом зайдут в рай по его заступничество у Алиса и релябиа уль муминин валь малайкати шафаата и также у других пророков и ниже верующих или же у ангелов тоже будет заступничество. Каля Аллаху тааля: "Ва ля йшафауна илля Аллах есть не будут делать шафаа кроме тех, кем доволен Аллах. "Уахум мин хашияти рубихи мушфикун". Мин хашияти боятся, то есть смиренные и боятся Всевышнего. "Ва ля танфуль кафир шафаату аш И каферу не поможет Заступничество, вальджаннату Ваннару, Махлюхатани, Ля Тахньян. Джанна и Нар это два создания, которые не исчезнут. Ваджаннату Мава Аулия, то есть Джанна это пристанище для аулия, то есть для праведных людей. Ваннару, якобы ада. Огонь является наказанием для врагов. Ваглю Джанна Тифия Мухаллядун. То есть при те обитатели рая будут, рая будут в раю вечно, как совсем вечного. И точно так же кафир. То есть поистине те, кто делал грехи, прибудут. То есть грехи такие, как и подобные этим грехам, грехам придут вечно в аду. И не будет останавливаться наказание. То есть всегда не будет наказание. И приведут смерть в виде серого барашка. فيصبحوا بين الجنه между раем и адом потом скажут я о обитатель рая вечности нету смерти О, нари обитатель рая вечности нет смерти. шейх соли говорит из бату шафат йом то есть подтверждение заступничество в судный день это из тех вещей, которые отличились от Джама. А вон шафату есть заступничество, саидила то есть великое заступничество. А это заступничество, которое сделал пророк чтобы Аллах начал расчет людей, чтобы люди, то есть освободились от ужаса, вот этого ожидания, ль ль «Все из тех великих вещей, которые будут в судный день». Казали, как джа, Так же, как пришло в длинном хадисе, «Заступничаешь Минанна на, Наса, язабуна Найлядам», то, что люди отправятся к Адаму, «Сумма или потом к Нуху, «Сумма или Ибрагим», потом к Ибрагиму, «Сумма или Муса», потом к Мусе, «Сумма или Иса», «Алейху Джамин, салат салям», потом к Пуиси", всем им салат салям, и все эти пророки откажутся от шафата. То есть люди будут их просить, чтобы они попросили у Аллаха, чтобы освободиться от этого ожидания. И чтобы начал их рассчитывать. И они откажутся от заступничества. Сумма я туда набия Салсана, потом люди придут про Салсана, фаят любуна, мина Мингу Шафа, попросту не у него Шафа, заступничество, по яку кулю, аналяга, аналяга, саллалаху, алисали. Спеш, я для этого, я для этого. Возалька налауджали, аа, таку кулю набил, мин на МБА, давай, то есть тачабуляху фига. Джазман. И это потому, что Аллах Супана тогда дал каждому пророку такой дава, на который Аллах Супана ответит обязательно на него. Салям, пророк, салям славу, ли У каждого пророка есть дава, который Аллах Супана на него отвечает. Дуа, который отвечает. давати, И я оставил свой призыв. Шафа ли то есть заступничеством для своей ума в судный день. и это будет во время великого заступничества яхсуль Айдан шафаати. Также это будет в конкретном шафате для верующих. То есть из тех, кто войдет в ад, джамин, Пророк Салам будет делать заступничество, чтобы они вышли из него. То есть те, кто достойны джай, джанна, Са -Сам будет делать заступничество, чтобы они зашли в рай. Аллах Пророк Са -Сам придет к трону арша, фийджуду байна йадай и джан-ваалих йиздиу'у сажда перед Всевышним Аллахом уахмаду и начнет, то есть восхвалять Всевышнего Аллаха фаля шафа не будет торопиться, то есть не будет сразу просить заступничество уаля йата'джуль дуа и не будет торопиться с дуа, просто начнет восхвалять Аллаха баль юсни ан восхвалять Аллаха бима ахлю то есть в соответствии с тем, чего достоин Всевышний Аллах, то есть я упаду Сажда, байна ядайл арш перед троном, Фахмадуллаха Фа би Мохаммедин, Яфтахуга алей я валяусин халян, начну Аллаха восхвалять такими словами, которые я, Он не откроет там, а сейчас я о них не знаю. Сумма якульу джаллюаля, потом Вышний Аллах скажет, я Мухаммад, Ирфарас, ико Мухаммад, подними свою голову, вассаль туата, проси и будет тебе дано ваш фатушафа и заступайся и будет отвечено твоему заступничеству ва хазихи аш-шафаати ва хазихи аш есть великое заступничество, то есть заступничество в том, чтобы Аллах поторопился рассчитывать людей, фаябдуль-хисаб и начнется расчет. И также из тех заступничеств, которые верят тадж-сунуль-джамаа. Ма уатиху ан-набий юналлису тусам мин аннаху йашфаа линаси истихакку нара ля йадхулуха. То, что Правсалсан будет заступаться за тех людей, которые достойны того, чтобы войти в огонь, Правсалсан будет заступаться за них, чтобы Аллах их простил и чтобы они не вошли в огонь. у также Правсалсан будет заступаться за тех людей, которые зашли в огонь Ан Яхруджи Минха чтобы они вышли из огня валяманностьстахака джанна также будет заступаться за тех кто достоин джанна рая анньет хулюга валяет охраны чтобы он зашел и то есть не запаздывал со своим вхождением показалликазаов джинсмена шафа ти сабит у также то есть подобные шафа или некоторые виды из этих заступничеств будут делать верующие. То есть верующие будут заступаться за тех за кого чат, ан Однако будет заступаться только после того, как позволил Аллах лиманша яруда. После того, для того, кого он захочет и будет доволен. Поэтому у вас фикум есть шафа. вещь, что чтобы Аллах был доволен тем, кто хочет делать шафа и позволил ему. То есть позволил и был им доволен позволил, был им доволен. То есть позволил делать шафа. Вторая вещь бараклуфик, чтобы Аллах, Субан-Атали, позволил делать за кого-то шафа. То есть, мало того, что, допустим, придет пророк из пророков, я хочу делать за этого шафа. Мало этого нет. Аллах, субан должен, во-первых, позволить тому, кто хочет делать шафа. Во-вторых, должен позволить делать шафа за того, за кого хотят делать шафа. И третья вещь, то есть вид шафа, который хочет делать человек, допустим, человек достоин того, чтобы войти в ад. И придет пророк, он не будет делать, скажет, о, Аллах, я хочу, допустим, чтобы он сразу в рай зашел. Подожди его хотя бы, надо сначала спасти от чего? От ада? Так или не так? То есть у вас три вещи, бараку. Первое, довольство тому, кто делает заступничество. Довольство и раз... дозвольность тому, за кого делает заступничество. И третий, вид заступничества. Вид заступничества. А видите, суфисты, как воли, я Олеязубе, люди в наше время, вон идут к могилам и просят шафа, а ты зачем просишь у этого Вот он судный день за меня заступнишь. И он судный день за тебя не заступится. Почему? Потому что, во-первых, ты думаешь так просто, ты у него попросил на тебе заступиться. Аллах позволит ли Аллах ему заступаться за тебя? Если ты муж, рекун кафер, предаешь Аллаху, Субхану Аллахиса товарища. Дальше говорит, <связь> то есть они будут заступаться, имбаду, <связь> маншафа то есть выйдет из-за из их. По причине заступничества некоторые из тех, за кого заступятся из огня. Указали Казалика аль-Малайка и также ангелы заступятся. Также ангелы заступятся. У Камаджа азалика филлахадис сахи, как это пришло в Хадисе. Минаннанаби, салалуллаху салам, пророку салалуллаху салам, передал рауан роббиги, то есть передал от Господа аннагу якулию малькам о том, что он скажет в судный день шафа аль-Малайка. То есть сделали заступничество май Вашаф вашафа и сделали заступничество пророка, вашафальмуминун, и сделали заступничество верующий Вабхак Ятрахмату Архаму Рахамина, и осталась милость, самого милостивого хайранкат и выведет из ада людей, которые ничего хорошего не делали, файл и бросит их в реку жизнь, то есть она как бы так называется. Фаян бутуна каматан бутуль хаббе фихами сай. И они вырастут подобно тем растениям, которые растут на береге реки. То есть вот бывает же река, и вот по, по берегу реки много-много растений. Там камыши и так далее. Вот они подобно этому вырастут. Фази шафа, то есть это заступничество халяфа фия хаваридж. Хавариджи не принимает это шафа. У халяфафия фия муатаза. Также муатазелиты не принимает. Валям ее только шафат. Они отрицают эти заступничества. Ля ль говорят что верующие не заступаются. Валя ль ма ангелы не заступаются Валя Шафаатиф и также говорят, что не бывает заступничества за тех, кто зашел в огонь, а не Ахруджи Минха, то есть чтобы они вышли из ада, я не лягли не Минха, то есть они говорят, что тот, кто делал грехи, не выйдет из огня, а узубил да. Пусть Аллавспана Наталья. Так как они хотят, так с ними и поступят. Казалька Набии на Мухаммад с.а. Ихтусса бисшафа лиль кафир. То есть пророк с.а. было дана одна шафа, то есть шафа заступаться за кафира. Ваху Абу Талип. Это Абу Талифа инна Набия с.а. яшфа уляху. Пророк с.а. заступится за него хатта юхафифа анху минальазап. То есть заступится за него, чтобы он вышел из-за дыр? Нет. Чтобы Аллах ему облегчил наказание в аду. И как произошло в хадисе? что у него на него будет одета обувь из огня, от которой будут кипеть его мозги, и он будет думать, что у него самый мучительный наказание у Илязувеля. Аль-Джаннату ван то есть ад и рай. يعتقد اهل سنت والجماа انهم مخلوقان الان. اهل сон то есть имеют убежденность, что они сейчас созданы. وان لا гумалятอฟ ни то что они не исчезнут. Туалата бидан, то есть не исчезнут. Аль-Джаннату хакка ван-нар -хак". Джанна это истина, огонь тоже истина. Аль-Джаннату дару ли-уляия то есть Джанна это место прибытия для праведных людей, ваннару дарулляда, то есть огонь, место прибытия для врагов, и утабиль маутийомаль к ям аля суратилькав, что судный день приведут смерть в виде барана Фаюзбахуаля Хантаратибайна Джанативар, и он будет зарезан в неком месте между раем и адом. Сумма Юнадиль Мунади. Потом призовет то есть голос: "Яглю джаннати джамнати биля маут, о те кто в раю, его пребыватели рая, вечность без я яглю нару о те кто в аду, всего обладать, обитатели ада, хулюден, ва маут, то есть вечность и нет смерти. Паджаннату ваннару ля то есть рай и ад никогда не исчезнут, валята видан то есть тоже не исчезнут. Хаза ва янусу ахлю суннати ва 'аля залика" мухаляфатан. У вас там махафтан неправильно исправьте мухаляфатан. То есть Ахли Иосифовного подтверждает это. Мухаляфатан противоречит противоречит некоторому альтазиитам, вот таджахум, или же джахмитам альдазина якулюн, которые говорят инна наима ахля джаннати Говорят, что награждение, наслаждение обитателя рая и наказание обитателя огня все это исчезнет. Говорят, что джанна Рай и ад исчезнут. И говорят, что сегодня они не созданы. В Ахли Сунна говорят, что будут постоянно-постоянно новые-новые наслаждения в раю и новые наказание в аду. Точно так же, как вознаграждение будут новые-новые для обитателей рая, то есть этот вопрос в нем есть более шире, можно сказать, однако здесь не место. Вагазальфасу, этот раздел ⁇ Гуа Кашах Лерукнель-Иманильхамис Хамис. он то есть является толкованием пятого столпа ⁇ Аля вахуа Лиману Бельемляха, это вера в судный день. Алиману Бельемляхарь ешмалю Имана Бимабад то есть вера в судный день, охвата себе вера в смерть. В то, что будет после смерти, минфит на цатхабур, испытание могилы, илляма яхсулю, яхсулифиль хайет-барзафи, то, что будет за огромной жизнью, ваннах фисур также содержит себе веру того, что исрафил дунит в трубу, уама яхсулифи, арасат-тема, и веру в то, что будет судный день, улама улабада залик, минхали, джанат и и то, что будет после этого из Джа Про. То есть из вопросов рая и огня, ось шафат ахри, и также заступничество и так далее, хазакуллю, ядхул, филимани, все это заходит в вопрос о судном дне. اليمان, то есть Кудама не поставил в порядке, как вот, Иман билья и малякичукуту в таком порядке не поставил. По кадам алькалам алькадам, то есть предопределение о нем раньше говорил, альямани, альямани, бильями, ахри, то есть о судном дне, позже говорил, альямани, альямани, бильями, ахри, альямани, Также придет разговор о вере в Пророка Савасам Уахаза Амру Майсур. То есть здесь ничего такого страшного нет. Уахабаза Инда Шархе Ахай. То есть о, если бы говорит, или как бы побуждает на шее, когда вы делаете Шарх Хатиди Антурат Табала Раджафи хадис джибриль. То есть рассказывайте людям в том порядке, который пришел в хадисе Джибриль. То есть вера в Аллаха, в ангелов, книги пророков в судный день предопределения. Минзик или То есть говорите о вере в Аллаха, потом ангелов, потом книги. Потом посланников, потом судный день, оббил кадри, хайри и ушари, то есть предопределение хорошее, нехорошее, хатта, истакима, фахмуха, вот артибу, то есть, чтобы люди правильно понимали в определенном порядке.